служивые и в самом деле дёрнул ногой ни к моему облегчению у него это не получилось к слову не все люди внушаемы есть немногочисленная часть таких кого гипнотизировать бесполезно не зря уж и не зря я занимался теоретически и упражнялся практически в гипнозе в своё время служивый уставился на меня со страхом — Не получается, — прошептал он. — Будешь меня слушать, останешься живым. Не будешь? Твои ноги навечно прирастут к полу, и их придется просто отрубить. Глаза служивого стали круглыми от ужаса. Он часто-часто закивал головой. Я повернулся к первому, тому, что смиренно стоял в углу. — Я не могу. Он видел, что произошло с сотоварищем, и сейчас был просто не в себе, бормотал: "Это только не в жабу, только не в гада ползучего". Я подошёл поближе. Спать. Веки стали тяжёлыми и глаза закрылись. Служивый закрыл глаза и заснул. Он спал, стоя немного покачиваясь. Что делать теперь? Я не связан, не в подвале, но дальше-то что? Подойдя к столу, я перебрал бумаги. Так, жалоба, ещё одна, допрос звонаря, допрос пьяного плотника. Ага, уже интересно. Донос на меня. Правда, без указания фамилии и имени. От трактирщика, где я обедал, пересекший шведскую границу. Вот и второй донос я вчитался вот с Володь, купец, с которым я с Ильёй плавал на ладье в Ростов, настрачил на меня паскудную грамоту, где в Швеции был капером помощь оказывал за мзду. Не свернул оба пасквиля в трубочку, сунул за пазуху. Теперь и надо отсюда убираться. Но прежде нужно сделать так, чтобы слугивые и диак ничего про меня не помнили. Я повернулся к ним. Слушать только меня, только мой голос. Вы все меня никогда не видели, никогда не слышали про лекаря Кожина, никогда не приводили меня в разбойный приказ. Я буду считать до трех, и когда скажу «три», вы все проснетесь, будете себя чувствовать и бодро, и хорошо, но не забудете про мое существование. Раз. В голове светлеет, ноги становятся легкими. Два. Сердце стучит ровно, во всем теле чувствуется легкость. Три. Мы открываем глаза, всё забыли, и кто я такой, никто не помнит. Я перевёл дыхание. Дяк поднял на меня голову. Ты кто такой? Зачем здесь? Жалобу хочу подать. Давай грамотку. Да ты не написал ещё. Вот когда напишешь, тогда и приходи. Афанасий, проводи. Служивый, что ранее прилип ногами к полу, схватил меня за шиворот и вытолкал за двери. Ух, обошлось на этот раз. Сам не ожидал, что все пройдет как по маслу. Все-таки гипноз — штука сильная. Неплохо бы еще нейролингвистическим программированием заняться в свое время. Это говоря по-народному, когда в мозг человека... Можно словами заложить программу дальнейших действий. Например, всем служивым разбойного приказа по убивать друг друга. И все бы спокойно и деловито без всякого сопротивления перерезали со товарищей. Под гипнозом этого сделать нельзя. У человека остаётся чувство самосохранения. К сожалению, я поздно это понял. Да и времени заняться такой интересной областью медицины не было. Но я работала головой и руками, а тут надобно головой и языком. Я шегал домой и обдумывал, что сказать домашним. И когда Дарья и Илья, завидев меня во дворе, кинулись с расспросами, заявил, что вышла ошибка. А наедине с Ильёй Показал ему облыжную грамотку купца. «Ах ты, соволочь, не ожидал такого цавбы! Подлая душонка! Еще и в долю набивался. Эдак он и на меня лжу возведет. Я ему морду завтра же набью, пусть знает». «Нет, Илья, так нельзя». «Морду бить за непосредство нельзя». «Да нет, ты меня не понял». Наказать его надо, но месть — блюдо холодное. Если ты ему морду набьешь, да о подлости его скажешь, он в разбойный приказ побежит, возмущаться будет, что имя его известно нам стало. Я ведь грамотку эту выкрал из разбойного приказа и хочу, чтобы там больше обо мне никто и никогда не вспомнил. Понял теперь? Понял. — Ай, хитер да умен ты, зятек! А как же наказать его, мыслишь? Не должны подлые поступки без наказания оставаться. — Согласен. Можно разорить его, можно покалечить, даже убить. Выбирай сам по вине его. Илья задумался, тряхнул головой. — Нет, не на меня грамотка писана, на тебя. Тебе и решать. Сколь велика его вина. Примешь любое решение, я соглашусь на всё. Не пожалеешь. Язык за зубами держать сможешь? Илья перекрестился. Вот о крест. Никто ведь из-за разбойного приказа так быстро да ещё и невредимым не возвращался из-за малой вины. Всю спину кнутом в лохмотья превратят. А уж за такие обвинения Какие тебе предъявили пытки до да казнь, так что смерти твоей Савва Иуда этот хотел. Дар я уж в голос выла, думала, в последний раз тебя видела. Рано хороните. Я ещё сына увидеть хочу, да вырастить его. Давай вот что обмозгуем. Дороги уже подсохли. Как только Савва с Савва-савозом поедет куда — Сразу мне скажи, а я уж его по пути перехвачу. Только надо, чтобы товар на телеге ценный был, чтобы он почти все свои деньги потерял. — Сделаю. Когда он в товар вложится, да с авозом соберется, я уже по-всякому узнаю, да обскажу. А дальше сам решай. На том и порешили. Месяц от Ильи не было никаких сведений. о предстоящей поездке. И всё это время я продумывал, что предпринять, чтобы наказать подлеца, и при этом не влипнуть самому, дабы даже тень подозрения не упала на меня и семью Ильи. А с самим Саввой, когда перехвачу обоз, что делать? Нужно руки ноги переломать, так ведь ко мне же и привезут на излечение. Он на мою жизнь покушался. По крайней мере, через пытки я бы точно прошел. И в лучшем случае остался бы живым, но калекой. Тогда чего я колеблюсь? Эта змея подколодная может и еще написать. Даже наверняка напишет. Посмотрит, грамотко написано. А лекарь вот он, живой, и никто его в разбойные приказы не забирал. Ему тёпать память я не отшибал, возьмёт да напишет ещё более гнусное послание, чтоб уж наверняка было. Значит, остаётся одно жизнь его лишить. Не хочется мараться, конечно, но ведь я не сделал ему ничего плохого. Мы даже знакомы поверхностно, только и встречались, что в плавании на лодье. Наверное, он из породы людей, которым плохо, когда другому хорошо. Денгам моим позавидовал. Стало ведь решено убить гниду. Если получится задуманное, так чёрт с ним с его товаром. Мне всё равно, пусть хоть всё пропадают или назад его вернут в семье. Теперь, как убрать? Можно по-простому. Купить арбалеты и ждать по пути в засаде. Больших навыков арбалета не требует, это не лук, владеть которым целая наука и долгие тренировки, а можно и ядом напоить. В лесах чего только не растёт, от цикуты до белины. Нет, яд отпадает. Ещё не лето, недовит от цикута и другие растения. Для такой цели их надо было еще прошлым летом собирать. Только вот заранее такие действия спланировать нельзя. Я все-таки лекарь, а не убийца. Хоть и приходилось убивать, так только в целях самозащиты. Не мое это ремесло. Претит душе. Да, иногда только смертью можно остановить злодеяние. Я вспомнил стычку «Стучку». с наглыми опричниками на рязанском торге, расправы, чинимые кромешниками в Пскове и разгром их гнезда, доведенными до отчаяния мужиками, в коем участвовал и я. «Быть может, божья кара не людям вершится нашими руками?»